Глава десятая. Ксения. Проснулась я резко и с бешено колотящимся сердцем. Мне даже показалось, будто я задыхаюсь. Тряхнула головой и облегченно выдохнула. Это был всего лишь сон, только я так и не смогла вспомнить, что же мне приснилось. Наконец голова приснилась, и я вернулась к реальности. В спальне я была одна, и более того, вторая половина кровати была холодной. Лазарь, похоже, ушел давно. потянулась к телефону и взглянула на часы. Девять утра. Странно, что он меня не разбудил. Но, с другой стороны, хорошо, что не стал меня будить, хотя ведь мог, чтобы я составила ему компанию за завтраком или еще что-нибудь сделала. Да, Лазарь очень необычный мужчина. Он, в принципе, настолько отличался от других мужчин, которых в моей жизни было не так уж и много, что я в некоторые моменты терялась. Какой же все-таки он настоящий? Можно сказать, что он требовательный, но уступчивый, резкий, но в то же время может быть очень нежным, все контролирующий, но внимательный. Как? Как в одном человеке могут сочетаться такие противоречия? Думаю, что трагедия в его жизни способствовала изменениям в его характере и в принципе изменила отношение к жизни и к людям». Надеюсь, он разобрался с теми подонками, что убили его семью. Выбралась из постели и, подтянувшись, на мгновение застонала. Тело болело. Лазарь был неутомимым любовником. Да, именно любовником. Вчера с ним что-то произошло. Добившись от него поцелуя, он словно сам для себя открыл некое новое удовольствие и буквально смаковал его. Мы очень долго и очень много целовались помимо секса. И это занятие привнесло нечто новое в наши странные отношения и более интимное чувство, словно я перестала быть игрушкой для него. Не знаю, но у меня создалось именно такое ощущение. Посмотрю, что принесет мне этот день, но, надеюсь, ездить на подобные мероприятия, как вчера, нам больше не придется, по крайней мере, часто. Поняла для себя одно. Я не любитель шумных и таких показанных тусовок. Такими мыслями прошла в ванную, чтобы привести себя в порядок. Странно, что Лазарь не оставил пожеланий, что мне сегодня надеть, или я могу сделать выбор сама. Когда вышла из ванны, то с изумлением увидела поднос с едой, ожидающий меня на журнальном столике. О, что-то новенькое. Завтрак в столовой отменяется. Аромат из накрытых тарелок меня заинтересовал. Я ощутила сильный голод, ведь вчера мы с Лазарем так и не поели. Подняла крышку с подноса и обнаружила дымящийся омлет с сыром и помидорами, пышные булочки с изюмом, варенье в вазочки и нарезанные фрукты. На подносе я также заметила два стакана, в одном был апельсиновый сок, в другом — вода и чайничек с чаем. А рядом с подносом лежал лист бумаги, на котором было выведено несколько строк ровным и острым почерком. На записке демонстративно лежала коробка с противозачаточными и пластиковая банковская VIP-карта. «Ксения, я улетел в Европу на неделю по работе. Начинай принимать таблетки согласно инструкции. Водители карта в твоем распоряжении. Бутики, салоны красоты, не отказывай себе ни в чем. Постскриптум, будь хорошей девочкой. Лазарь». Не совсем поняла, что она имела в виду про «хорошую девочку», Но вот то, что он улетел в Европу и меня заранее не предупредил, как-то покоробило. Может, командировка вышла спонтанной? Взяла карту и покрутила ее в руках. И что я должна сейчас испытывать? Радость, что Лазарь уехал и оставил кучу денег? Но мне, наоборот, стало грустно. И самое печальное, я даже не знала, чем себя занять. Ехать по магазинам — смысл. У меня полный шкаф красивых и новых вещей. Салоны красоты. Меня два дня назад отполировали так, что еще долго не понадобятся услуги мастеров. Просто поехать в город не хочу. Была бы здесь сестра с племянником, то я быстро бы нашла нам всем занятие. Съела свой завтрак, а потом написала СМС-сообщение сестре. Ответ от ЗО пришел быстро. «Привет, сестренка, Артему операцию будут делать завтра. Я очень сильно боюсь и переживаю». «Доктора говорят, что все будет хорошо. Мы по тебе скучаем». «Как ты, Ксю? За тебя тоже душа очень сильно болит». Грустно улыбнулась и не стала отвечать сестре СМС-кой, а набрала ее по видеозвонку. «Привет, Зо!» — улыбнулась сестричке. «Ксюша, какая ты красивая!» — выдохнула восхищенная сестра. «Ты будто сияешь». «Брось! Это всего лишь благодаря косметическим процедурам». «Лазарь сделал из меня красивую куклу, как видишь». Зоя нахмурилась. «Он с тобой нормально обращается, не обижает?» Рассмеялась. «Нет, не обижает Зо, с ним надежно, хоть иногда я не совсем комфортно. И то, потому что я его еще плохо знаю и просто порой не понимаю, как реагировать на некоторые его действия и слова. А так он вежливый и чуткий». «У тебя глаза сияют», — заметила сестра. «Ты случайно не влюбилась в него?» — тряхнула головой. «Зо, мы с ним тесно знакомы всего лишь три дня». «Какая любовь? О чем ты? Как она могла такое подумать?» «Я испытывала к Лазарю что угодно, нежность, трепет, иногда страх, иногда жалость, но никак не любовь». «Для того, чтобы влюбиться, сестричка, порой не нужны годы. Иногда нужно всего лишь встретиться взглядом со своим человеком», — произнесла моя сестра. «Я очень не хочу, чтобы ты в него влюбилась, Ксю. Пройдет год, и вы расстанетесь». «Я знаю, Зо. Не оставь ему свое сердце, хорошо? Я не хочу, чтобы ты страдала. Со мной все будет хорошо, Зо, и хватит читать мне лекции. Это я старшая сестра, а не ты. Лучше скажи, где Тёма. Сейчас покажу его». Зоя прошла в соседнюю комнату, включила ночник, и я увидела племянника, который сладко спал. Он устал за эти дни от бесконечных анализов и КТ, «Сегодня у нас, так сказать, день тишины перед операцией», — сестра говорила шепотом, но я слышала, как дрожит и волнуется ее голос. Ей было очень страшно. «И спасибо твоему Лазарю, Ксю. Люди, что он нанял, очень обходительны с нами. Мы живем в красивом гостиничном номере, кормят нас вкусно. Все по высшему классу, Ксю. Но самое главное, что я верю, что с сыном все будет хорошо. Но при этом очень боюсь». Мне страшно и больно от того, что моего малыша будут резать, будут ему делать такую сложную операцию, да еще и на сердце». Она вздохнула и поцеловала спящего ребенка в пухлую бледную щечку. «Я должна быть сейчас не здесь, в этой роскоши, из банковской карты в руках, полный денег и коробкой с противозачаточными таблетками. Я должна быть рядом с сестрой племянником, но не могу. Тот, кто подарил жизнь Артёму, Пожелал, чтобы я была именно здесь. Я так хочу обнять вас, произнесла сдавленным голосом. Все будет хорошо, Зо, вот увидишь. Береги себя, Ксюша, сказала Зоя. Завтра я тебе сообщу, как только Тёму повезут на операцию. Конечно, пиши и звони в любое время. Целую тебя, Зо, и поцелуй за меня Тёму. Обязательно, и я тебя целую, сестричка. Пока, пока. Ксения. После разговора с сестрой долго смотрела на телефон, потом решилась и написала сообщение Лазарю. «Буду тебя ждать». Писать что-то интимное эротичное как-то не к месту. Сюси-Муси не те между нами отношения. Подождала 10 десять минут, но ответа от Лазаря так и не пришло. Хотя мое сообщение он прочел. Вздохнула. Ну и ладно. Выглянула в окно, светило солнце. Находиться в четырех стенах не было никакого желания. Оделась тепло и решила исследовать территорию возле дома. Марта буквально у входных дверей остановила меня и сказала, «Ксения, погодите, а вы ведь на прогулку пошли?» «Да», — кивнула ей, — «возьмите с собой немного хлеба». «Зачем? Я не голодна, Марта. Спасибо вам за заботу, завтрак сегодня был превосходным». «А хлеб и не для вас», — рассмеялась она. За домом есть тропа, которая выведет вас к озеру. Там в этот период плавают лебеди. О, тогда, конечно, давайте. У Лазаря дом, оказывается, находился рядом с озером. Когда я вышла из дома, на улице было немного прохладно, но свежо. Я шла по тропе тихим и размеренным шагом, отставив лицо свежему ветерку, дувшему с озера. Скоро услышала плеск волн. Легкий бриз раздувал мои волосы и шелестела опавшие листвой под ногами. Вскоре я вышла к озеру. Оно было не большим и не маленьким. Вдалеке я видела другой берег. Со всех сторон озеро окружали высокорослые деревья. И на озере, выгибая и опуская в воду свои длинные шеи, плавали лебеди. Белые, гордые и красивые. Их было шестеро. Три красивых пары. «А ведь люди, как и лебеди, с разбитым сердцем не летают», — пришла вдруг мне мысль. Осев у кромки воды, я отломила несколько кусочков хлеба и бросила их в воду. Кусочки плыли, поднимаясь и опускаясь на волне. Лебеди не сразу подплыли ближе ко мне, осторожничали. Но один лебедь, самый храбрый и любопытный, подплыл ближе и съел мой хлеб. Потом еще и еще. Я накрошила еще и бросила остатки хлеба в воду. Потом села на гладкий и высокий камень и, обняв колени, наблюдала за этой красотой. Звуки озера дарили покой. Я закрыла глаза и буквально растворилась в этой гармонии. Маленькие волны накатывали на берег, задавая устойчивый ритм. Ветерок играл в волосах и нежно касался моего лица, словно целовал. Солнце скрылось в свинцовых облаках, которых становилось все больше и больше. Наверное, скоро пойдет дождь. Не имея ни малейшего представления о том, сколько же времени провела сидя на берегу, Я поднялась на ноги и пошла обратно к дому. Весь день чувствовала себя потерянной. Я словно растворилась в этом доме. Пыталась читать, ведь библиотека у Лазаря была великолепной. Да только буквы скакали перед глазами, и я никак не могла уловить смысл того, что читала. Одна книга, другая, третья — дело было не в книгах, а во мне и моих мыслях. Я не могла сосредоточиться на чем то одном — Мои мысли невольно возвращались к телефону. Ведь Лазарь мне так и не ответил. Не написал СМС, не позвонил, ничего. И сказать по правде это нервировало. Может, я чем-то его обидела? Может, мне не стоило вчера настаивать на этих поцелуях? Может, все дело в этом? Господи, я, похожа на истеричку одернула саму себя. Обошла весь дом, где все комнаты были в идеальном порядке. Потом немного поговорила с Мартой, но она держала между нами вообще не дистанцию. Всё-таки я для нее женщина Лазаря, ее начальника, которого в этом доме все словно боготворят. Уже поздно ночью, намаявшись за весь день от безделья, забралась под одеяло и, не удержавшись, отправила Лазарю еще одно СМС. «Спокойной ночи. Без тебя очень тоскливо».